«Хорошо тренируйся, хорошо питайся и хорошо спи. Таков путь создания превосходных мускулов». Брейн кинул в удовлетворении. «Ты заставил меня ждать так долго». Голос женщины донесся до ушей Брейна, едва он ступил на задний двор. «Ах, прошу прощения, мне следовало заранее подготовиться к сопровождению ее высочества принцессы для встреч со знатью, торговцами и тому подобному, так что я слегка задержался». Здесь стояли мужчина и женщина, занимавшиеся обучением детей до его приезда. Женщина, говорившая с Брейном, собрала волосы в пучок. Вероятно, такую прическу на юге называли Магай. Обладательница внешности совсем не такой, которую обычно называют красивой. Скорее, производила впечатление холодной и резкой особы. Она не слишком высока, вероятно, даже немного ниже большинства женщин ее возраста. Второй человек – мужчина, хранил молчание. Хотя его внешнее безразличие могло ввести в заблуждение, что он несчастлив. Это было не так. Он поднял руку, как бы приветствуя Брейна. Он просто не был склонен к самовыражению. Брейн действительно слышал, как тот говорил несколько раз в прошлом, но его голос казался тихим, как у муравья. Этот мужчина также не выглядел особенно высоким. У него были короткие ноги. И хотя в остальном он выглядел физически крепким, если бы распространился слух о его гномьем происхождении – ему пришлось бы трудно оспорить это. Эти двое числились в шести великих учениках из школы Мечника, известного как Вестур Кров Ди Леоган. У Брейна были свои сомнения относительно того, как они учили. По его мнению, его практические тренировки фехтованию были более полезными, чем их показательное обучение фехтованию. Если сравнивать взмахи руками в воздухе несколько сот раз с тренировкой с реальным мечом, пусть и деревянным, то это все равно во много раз эффективнее. Брейн полагал, что это помогает развить мышечную память, в отличие от обычных тренировок. Тем не менее, это был хороший способ позволить им сначала изучить методы и создать достаточно прочный фундамент, чтобы они с меньшей вероятностью умерли в реальном бою. Хотя все они обрели силу, у них был совершенно разный образ жизни. Брейну было бы неприятно, если бы дети погибли в бою прежде, чем успели бы реализовать свои таланты, Вот почему он решил, что дети будут тренироваться вместе с этими двумя, создавая свой собственный опыт. В результате режим обучения детей стал более жестким. Они уже привыкли к режиму. Так точно, они уже полностью приспособились. Они планируют отправиться на северо-запад с группой торговцев, действующих в городе близко к совету Агрант. Женщина немного нахмурилась. Прошло две недели с тех пор, как колдовское королевство объявило нам войну но не было никаких известий о мобилизации армии ни одной из стран. По некоторым слухам, колдовское королевство хочет только заставить королевство отступить в некоторых договоренностях и не хочет вести полномасштабную войну. Если бы это было правдой, разве это не сделало бы усилия господина Англауса напрасными? Неужели король-заклинатель действительно сделает это? Если бы Брэйн не встречался лично с королем-заклинателем, Он бы поверил, что это все было лишь частью тактики переговоров. Но как свидетель того трагического сражения, он не сомневался, что король-заклинатель что-то замышляет. Возможно, он готовился снова применить это заклинание. Могло ли беспокойство Брейна распространиться и на нее? Женщина спросила тихим голосом. Господин Англаус ведь встречался с королем-заклинателем. Я не только встретил его, но и стал свидетелем его дуэли с Газефом. «Я до сих пор не знаю, что случилось с Газефом и по сей день». Ее взгляд переместился на талию Брейна. В его ножнах лежало одно из сокровищ королевства – лезвие бритвы. Это было выдано ему, когда была объявлена война, хотя он неоднократно отказывался. Для Брейна этот меч был слишком тяжел в моральном плане, поэтому он относился к нему как к чему-то, что было поручено ему только для сохранности. Он не собирался обнажать меч». Хотя этот меч был похож на горячую картошку, которую он предпочел бы передать кому-то другому. Однако, если этот человек не мог сравниться со способностями Газефа Стронова, он не собирался просто так легко его отдавать. «Дуэль с господином Стронофом? Я...» Она остановилась прежде, чем смогла закончить это предложение. Возможно, она хотела сказать что-то вроде «хотела бы я быть там, чтобы лицезреть это тоже». Брен не слишком задумывался об этом, Ведь она тоже была воином, в конце концов. Желание стать свидетелем дуэли Газефа было для них естественным. Нет, правильнее было сказать, что он хотел, чтобы она тоже стала свидетелем этого. Он только что сказал, что все еще не может понять, что произошло во время этого поединка. Поэтому было бы здорово, если бы кто-то еще смог объяснить ему это. Я думаю, что король-заклинатель что-то замышляет, но я не уверен, что именно он замышляет. В конце концов, у меня нет в этом деле никаких доказательств. Мои инстинкты прямо сейчас кричат об опасности, и я склонен доверять своим инстинктам без лишних вопросов. Если это воинские инстинкты кого-то вроде вас, господин Англаус, то это может быть правдой. Я не слишком уверен в деталях. В любом случае, мы должны вытащить этих ребят отсюда как можно скорее. Даже если я умру, они все равно смогут зарабатывать себе на жизнь с помощью их фехтования, которому я их научил даже несмотря на то, что их навыки незначительны. На самом деле наш учитель сказал то же самое, что и господин Англаус, что колдовское королевство строит козни во тьме. Поэтому, когда мы отошлем детей, женщина посмотрела на молчавшего мужчину рядом с ней. Не мог бы ты попросить его отправиться с ними? Что? Разве он сделает это? Он посмотрел на человека, который молча кивнул. Он выглядел раздраженным, но, вероятно, это было не совсем так. Нельзя сказать, что этот человек был терпеливым с детьми. Хотя время от времени здесь бывали все шесть великих учеников, детям из них всех больше всего нравился именно он. Да, учитель, похоже, уже обдумал это. Пока он жив, наше фехтование может передаваться из поколения в поколение. Другими словами, они думали о том же, о чём и Брейн. Если это так, у него не было причин отклонять их просьбу. Я не против, если с этим не будет никаких проблем. Если уж мы говорим об этом, я хотел бы поблагодарить вас за все. Я пойду поговорю с торговцами, которые их заберут». Брейн услышал, как мужчина сказал что-то своим тихим голосом. «Возможно, что-то вроде «рассчитываю на вас» или что-то в этом роде». Брейн поднял руку в ответ, на что человек ответил тем же, глубоко кивнул головой. «Теперь, когда ребята отдохнут, настанет моя очередь тренировать их. Извините, что побеспокоил вас с их обучением, пока меня не было». Благодарность была единственной вещью, что вылетала сейчас из его рта. Несмотря на то, что он платил им немного, они все равно уделяли время обучению детей. Их учитель Вестор, вероятно, учел тот факт, что Брейн обладал выдающимся мастерством владения мечом, и поэтому хотел представить ему своих шесть великих учеников, возможно, заставляя Брейна отдать ему должное в этом процессе, поэтому благодарность Брейна не была так уж значима. С другой стороны, шесть великих учеников – отличались друг от друга. Возможно, их заинтересовала возможность потренировать детей, которых оценил сам Брейн, или же им просто хотелось передать свои навыки выживания детям. В любом случае, они были мотивированы, чтобы помочь детям без каких-либо скрытых причин с самого начала. Действуя как личный телохранитель принцессы, он был вынужден вступать в контакт с этой раздражающей знатью. Вот почему такие прямолинейные люди, как шесть великих учеников, были светом в его глазах. «Я должен сказать, что был весьма впечатлен тем, насколько великодушным был господин Англаус. Усыновить этих детей и научить их навыкам, чтобы они могли выжить?» Выражение лица Брейна потемнело. Он не занимался благотворительностью, достойной такой похвалы. «Перестаньте мне льстить. Я не такой хороший парень, как вы думаете. Хотя это правда, что я забрал этих детей из трущоб, однако это было сделано с определенной целью. Там были и те, кто был на грани смерти». Но ну, я просто проходил мимо, даже не поведя пальцем. Если вы хотите похвалить кого-то за его благотворительность, то хвалите того, кто это действительно заслуживает. Например, принцессу». Он заметил, что у женщины было задаченное лицо, но он не был уверен, чем это было вызвано. «Вы случайно говорите не о принцессе Реннер, о том, как она финансировала свой детский дом? Это правда, что принцесса сделала что-то столь экстраординарное, но я считаю, что мистер Брейн тоже сделал то, Чего не смог бы сделать иной человек? Разве вы не одинаково достойны похвалы? Похоже, я не смогу достучаться до вас. Думайте, как хотите, но прекратите высказывать это мне. Меня потом будет колоть чувство вины. Что же, тогда приношу свои извинения. Нет, не волнуйтесь так на этот счет. Это была лишь шутка. Я не настолько невинен, чтобы чувствовать вину от чего-то столь незначительного. Брейн отвел взгляд от ее шокированного выражения лица, и посмотрел на резиденцию Газефа Стронофа, теперь уже принадлежащую Брейну. Его мысли зашли о детях, которые только что насытились и теперь, вероятно, удовлетворенно спали.